Последующие томительные годы, в те редкие дни, когда к Харно хватало самообладания, чтобы разговаривать, не говоря уж о том, чтобы рассказывать о событиях той ночи, одной из немногих вещей, которую он помнил отчётливо, была смерть хора 15 мужчин и женщин, раздиравших собственную плоть грязными ногтями и ритуальными ножами, распались на части прямо на месте. Они взорвались, как будто их разметали невидимые руки богов. Часть растерзанной плоти осталась внутри одежды, остальное расплескалось по комнате. В звуке их священной гибели было что-то свиноподобное. Панический поросячий виск, сопровождаемый сальными шлепками сырого мяса об пол. Алтарь окатила дождем требухи, покрывшим корчащийся скелет внутренностями, которых ему явно не доставало. Словно у лави фета железные барабаны перестали нещадно стучать подражая множеству сердец, снизив темп и слившись в одно гигантское биение. Покрытые пятнами крови, Харн и Аргиотал отступили от гротескной картины. Пожиратель миров тёр по лицевому щитку пальцами перчатки, чтобы прочистить глазные линзы. Несущий слово неотрывно глядел на возрождающийся труб сквозь застилающий обзор кровавые полосы. Эрип не обращал внимания на завывающий эфирный ветер и плач подхваченных им душ. Он возвысил голос, направив к Крозиусу, новоставшего мертвеца на алтаре, и повелевая тому вновь занять своё место в мире плоти, крови, костей и стали. Карн увидел, как продолжающий вопить труп поднял руку, кости которой были соединены свежим, окаравленным мясом, а затем зал погрузился в абсолютную тьму. Чернота сама по себе являлась сущностью. Она была слишком глубокой и реальной для обычного отсутствия света. Тепловое зрение ожило, но ничего не показало. С сощёлчком включился эхолокационный режим, который дал тот же эффект. Как бы ретинальный дисплей ни пытался компенсировать внезапную слепоту, Харн продолжал пребывать во мраке. Клинот поднялся в оборонительную позицию, раскручиваясь и перемалывая воздух. Что-то вышибло оружие у него из рук. Он надеялся, что это был Аргилтал. Крики стали более человечными. Они разносились по залу, а не уххарно в сознании. К счастью, они перестали кержать гвозди у него в голове. Он услышал шаги басых ног по твёрдому полу, и хриплый крик молодой женщины наконец-то перешёл в хлюпающее, сбивчивое дыхание. На заднем плане раздавался влажный, капающий звук. который наводил на мысли о тушах, подвешенных на скотобойне. Взрение вернулось, почти что неохотно. Это больше напоминало выход из чернильного облака, чем просто открытие глаз. В свете свечей расплетались и растворялись тени, которые создавали рябь на кровавых лужах. Ветер и последовавшая за ним чернота не затушили ни одной свечи. Эрип стоял возле алтаря. На его лице было выражение бесконечного терпения. Пожалуй, даже с несхождение. Сжавшаяся в углу Кириана Валентион, обнажённое тело, которое прикрывал лишь погребальный саван, и склокоченные орехово-коричневые волосы, теперь дочерна потемневшей от крови, переслась и неотрывно глядела на Кхарна и Аргилталла. Широко раскрытыми глазами цвета жжёного каштана она смотрела на них, она их видела. "Ты не слепа", ошеломлённо прошептал Аргилтал. "Не ты жива" или с тобой всё в порядке. Он был поражён, и поражён сильно. Ты не слепа, снова произнёс он. Кирена продолжала дрожать, пристально смотреть и молчать. Известие о её возвращении распространилось по флагману несущих слово словно пожар. После того, как они покинули покои Эриба, прошло всего несколько минут, а залы уже заполнились толпами смертных членов экипажа. Они выкрикивали ее имя, отчаянно стремясь прикоснуться к ее коже на удачу или же украсть кусок погребального савана в качестве мрачного знака благословения пантеона. Кирена смотрела на все это с нарастающим ужасом. До своей смерти в небесах на Дыстваном 5 она более 40 лет путешествовала на борту боевого корабля несущих слова «Де Профундис». Все это время ее славили как живой символ прошлого легиона, одной из последних выживших из совершенного города, который был уничтожен по приказу императора, чтобы покарать 17-й легион за неуместные верования. Встретившись с ней, даже сам примарх заплакал, проронив одинокую, неторопливую слезу полубога и попросил о прощении. Эта история также разнеслась, будто оставленный без присмотра огонь. Жару добавляло то, что это была правда. Ее жизнь была памятным уроком для легиона и признанием его вины. Кроме того, она была оберегающим сокровищем. И ей нашлось место в 17-м, которое с позабытых времен неизменно находилось в святых армиях для людей, исполненных верой и отваге. На протяжении четырех десятилетий она слушала признания несущих слова «Солдат имперской армии», и тысяч членов экипажа боевого корабля «Аргела Тала». Когда 301-й экспедиционный флот объединился с другими армадами, ведущими Великий Крестовый Поход, офицеры Несущих Слово из других флотов постоянно стремились побыть с ней, чтобы снять с сердца и разума бремя былых грехов и грядущих предательств. Она слушала почти полвека, принимая и прощая проступки единственного легиона, который когда-либо, подводил Володику человечество и первого легиона, который узнал об истине по ту сторону реальности. Она познала эту истину вместе с ними. Она была столь же верующей, как и любой несущий слово, и явно более благочестивой, чем большинство из них. Благодаря омолаживающей хирургии она оставалась юной, полной сил и частым объектом для увековечивания в статуях и витражах. которыми были украшены соборы и монастыри многих кораблей несущих слово. Однако все эти годы она ни разу не видела никого из воинов и рабочих, приходивших к ней за благословением. Огненное оружие ультрадесанта лишило её зрения, стирая совершенно город с лица земли. Кирена наблюдала, как город гибнет от орбитальной бомбардировки. Ярость, которая многократно превосходила светила планеты, Её жоггероговицы из зрительных нервов так и не зажили. Она отказалась от аугметической замены и соображений веры и надежды, что её собственные глаза исцелятся. Ей ни разу не доводилось видеть внутреннего убранства кораблей, где она читала проповеди и принимала бесчётные исповеди. Она никогда не видела Аргиллатала, Харна и даже Ларгара. Единственными космодесантниками, кого она лица зрела в оплаки были сыновья Желимана, которые казнили мятежников и выгоняли обитателей совершенного города из домов, чтобы снизить потери после начала обстрела с небес.